Только собирался поудобнее устроиться с автоматом, как меж деревьев впереди вырастает здоровый фонтан земли. В десятки метров от первого разрыва поднимается второй, а потом и третий. От такой неожиданной подлости враги начали завывать в голос. «Танк! Русский танк!» — закричал кто-то из немецких артиллеристов. «Танки, значит, идут?» «Славненько! Ой, как славненько!» У позиции пушек началось шевеление. От компании немцев, укрывавшихся справа за бугорком, отделилось четыре фигурки. А вот к пушкам не надо бежать, не надо. Очередь по спинам осмелевших артиллеристов остудила порыв других смельчаков. Пограничники тоже стали стрелять ожесточеннее, не давая противнику воспользоваться пушками. За считанные мгновения численное превосходство противника перестало быть таковым, и три советских танка совместно с полуротой пехоты захлестнули позиции немцев. Ощутив на себе неприятные впечатления от удара с двух сторон, Поляки в первую очередь пачками, так сказать, приступили к сдаче в плен. Бросая оружие на землю, они поднимались и тянули руки к небу. Я, быстро работая руками, развернулся в яме и пополз по направлению к стоянке. Выполз прямо к боброву. Старшина тоже не особо навстречу бойцам, пришедшим на помощь. Слишком рискованно. Легко можно получить пулю от разгоряченного красноармейца, не разобравшегося кто-то есть такой. Старшина, отходим к стоянке. Нам надо подготовить машины. «Возможно, удастся утащить немецкое ПТО». В глазах Боброва я прочел немой вопрос. «А как же быть с подмогой?» «Думаю, старший лейтенант Аверьянов разберется». «Вы к нему пошлите бойца, чтобы сообщил о нашей готовности вывозить трофей». «Угу», — пробурчал старшина. «Через пару минут мы вышли к стоянке. Нас встретили уставным стой, кто идет, пароль». Ответом на вопрос послужила фраза Тимур и его команда. «Товарищ старшина!» В грузовике погружены все трофеи, боеприпасы, оружие, зип, продовольствие и саперные приспособления. Машина готова для буксирования орудий противотанковой артиллерии», — доложил один из бойцов, подошедший к нам. «Хорошо, Кудряшов, беги к товарищу старшему лейтенанту, сообщи, что мы готовы выдвигаться к позициям для вывоза трофеев и орудий». Пограничник козырнул и, придерживая одной рукой висящую на плече скс бесшумно скрылся в кустах, откуда вышли я и старшина. Бобров продолжил распоряжаться, постепенно стоянка приходила в движение. У машин я заметил тех солдат, что со мной атаковали позиции гаубиц. «Сержант Васильков!» — позвал я, надеясь, что наш новый связист отзовется. «Где сержант Васильков?» — спрашиваю бойцов. «Он на рации сидит. Там, за машинами». «Хрен его теперь оттащишь!» — дружно загоготали пограничники. «Вот удивительно, натура человеческая. Мгновение тому назад ты можешь столкнуться со своими страхами, а уже сейчас веселиться, забывая о том, через что ты прошел. А со мной что же случилось? Я так мало волнуюсь о том, что делаю. Убил уже из десяток людей. Да, они враги всем нам, но они люди. И это меня уже не заботит. Как же легко сойти с ума. Прислонившись спиной к колесу Опеля, сержант усердно крутил тумблеры на панели рации. Прикасаясь к плечу боевого товарища, он невольно вздрагивает и поднимает на меня взгляд. «Ох, напугали вы меня, товарищ первый лейтенант!» Дурная рация у фашистов. Пока разобрался, что к чему, еле связался с отрядом. Оправдания Василькова были лишними. «Брось, сержант! Просто спасибо тебе!» «Спасибо!» Глаза пограничника полезли на лоб. «Ты был самой важной деталью нашего плана. Не получись у тебя связаться с отрядом, боюсь, большая часть бойцов так бы здесь и осталась». — заклинило собеседника. Не напрягайся. Сворачивай свою шарманку и грузись. Со стороны позиции гаубиц раздалось три негромких взрыва. Следом за ними грянул нестройный залп из винтовок. Поторапливайся. Мир засуетился с удвоенной силой. От дороги примчались два командира. Одного из них я узнал – это Аверьянов. Второй был в танковом комбинезоне и танковом шлемофоне. При приближении я смог разглядеть петлицы командира, черные два кубика и небольшой танк. «Точно, танкист». Чумазый как черт, круглыми глазами он смотрел на наши трофеи и согласно кивал на все, что говорил Леха. Астарлей заливался, требуя от танкиста выставить минут на десять у позиции разбитых гаубиц, чтобы дать нашей группе время собрать все трофеи и уйти в отряд. «Сделаем, товарищ, старший лейтенант, будет заслон», соглашается танкист и с удовольствием так добавляет. «Эх, прижучили вы врагов, любо-дорого смотреть». Козырнув, чумазый командир умчался раздавать СУ своим подчиненным. Леха обернулся ко мне и кровожадно улыбнулся. «Разбили фашистов. Всех их разобьем. Да, так и будет». Стало страшно за боевого товарища. Не дай бог, шифер треснул и потек. «Э нет, сомневаюсь я в таком исходе. Уж слишком пограничники серьезный народ, ко всему готовый и всегда опасный. Бывших и сумасшедших офицеров не бывает». Так что нечего застарлее волноваться, он в норме. Наверное. Потом стало резко не до лирики. Пшики немцы с севера подтянули силы и начали мстить. С неба посыпались мины, в лесу нарастала перестрелка. Я судорожно заметался после первых разрывов мин в поисках укрытия. Спрятаться мне не дали. Кто-то из пограничников запихнул мою тушку в кузов грузовика с зениткой. И понеслась вода по трубам. Грузовики пришли в движение, и мир за считанные мгновения стал похож на добротный фильм. Ну, это исключительно для меня, человека, родившегося и жившего в эпоху кино и телевидения. Все происходит довольно быстро, идея картины есть, но ее почти не видно. Она лишь для знатоков, а убывателям и так сойдет. Зато визуальный ряд очень красочный и эффектный. Вот к машинам цепляют трофейные пушки, а в паре десятков метров падают мины. Красноармейцы и пограничники матерятся, кричат, кажется, вот-вот мины начнут падать прямо на их головы, но нет, они успевают прицепить пушки к машинам и уйти из опасной зоны. Еще мгновение, и колонна под прикрытием танков мчится по полю, поднимая тучи пыли, объезжая уничтоженные вражеские танки. Вслед беглецам стреляют, но есть ощущение, что удача на их стороне, и они обязательно доберутся до цели — расположения отряда. И вот кульминация сцены. Одна за другой грузовые машины проскакивают мимо порушенного КПП и влетают на территорию отряда. «Ура!» — воскликнут зрители. «А я лишь труслица пыль и вновь окунусь в реальность. Она у меня сейчас одна, и имя ей — война. Уже стихами говорю». К грузовикам подбежало несколько командиров. По их приказу колонна разделилась. ПТО ушли в одну сторону, а мы в другую. Еще минутка тряски, и после остановки поступает команда покинуть машины. Спрыгиваю на землю и понимаю, что все же я пешее существо. Но впервые за много лет я не чувствовал себя разбитым, как это бывало раньше. Там в моем времени любая поездка на автотранспорте заканчивалась для меня плачевно. Я синел, зеленел и вообще обращался в радугу, а желудок мой мечтал вывернуться наизнанку в знак протеста. Сейчас же ничего, ни в одном глазу. И мнение мое же о судьбе моей, пешеходной, сейчас основывалось лишь на полном отсутствии удобств в кузове грузовика и на отбитых во время поездки частях тела. Вот так дела. Интересно, мой вестибулярный аппарат здесь работать стал как надо или что-то другое случилось? Да что же этих вопросов так много? Мысли в голове роились и гудели с такой силой, что я выпал из реального мира и существовал какие-то минуты на полном автомате. Ко мне кто-то прибежал и повел к каким-то зданиям. По пути мне что-то говорили, но я ничего не понимал. Я все пытался переварить окружающую действительность. Она была неправильной. Не знаю почему, но у меня была полная уверенность, что все должно быть не так. Ну, например, не должен так легко меня воспринимать советский пограничник. Он хотя бы должен меня контролировать, наблюдать за мной, а не прислушиваться к моим советам по тактике и отдавать в подчинение группу своих людей для атаки на вражеские позиции. Не может старшина с легкостью доверять иностранному офицеру, кстати, очень сомнительному офицеру, оружие для охраны раненых бойцов. Все со мной так быстро входят в контакт, понимают меня, слушают. Нет, это все бредятина. Я, наверное, лежу с разбитой башкой у танков на полигоне в Кубинке. Хорошо так приложился. И отдыхаю тихонечко. И головная боль якобы от удара по голове деревцем. Деревом по голове получил во время минометного обстрела, видали? Ой, смешно. Сначала-то я поверил во все это. Эх, голова два уха. Ну, кто же теперь мне скажет, что значит это мое видение войны? Тут задумаешься о всяких историях, когда человек, выйдя из комы, рассказывал о своих странствиях по неведомым мирам, где, решив свои проблемы там, он смог очнуться и вернуться в реальность. Может, мне тоже надо здесь как-то найти свой путь? Тогда шалить не стоит, надо думать головой. Вдруг, если меня здесь убьют, я никогда не очнусь. Да, блин, куда ни кинь, всюду клин. «Сэр, are you okay?» — обратился ко мне Кинг. Его я узнал сразу, как вышел из раздумий. Черт, я и не заметил, как мы пришли в большую комнату. Позади открытая дверь, небольшой коридор с еще несколькими дверями и выход на улицу. Комната переведена из разряда жилых помещений в небольшой склад. Несколько разобранных металлических коек сложены в углу, матрасы скручены и навалены сверху на койке, вдоль стены расставлены ящики с маркировкой «Армии США». Посреди комнаты стоит небольшой стол, на нем десяток банок тушенки и столько же буханок хлеба. Желудок тут же призвал голову к ответственности за нарушение режима питания. «Поем, когда с делами разберусь». «Осматриваюсь дальше. Два американских сержанта сидят на ящиках справа, оба при оружии. У одного автоматическая винтовка Браунинга, у другого винтовка Спрингфилд с оптическим прицелом. Рядом со мной стоит лейтенант Добров». «Так это он был моим сопровождающим?» «Понятно. Все напряженные, но не напуганные». «Сэр?» — уже не так настороженно обратился ко мне Сэм. «Все в порядке, Кинг», — ответил я, переходя на английский. «Доложите обстановку, первый сержант!» Добавив немного строгости в голос, требую я. «Конечно, сэр», — с облегчением вздохнул собеседник. «По вашему приказу я и сержант Брок вернулись в расположение отряда пограничных войск в составе автоколонны. Короче, первый сержант, пришлось прервать доклад. Ну не люблю я размазанные уставщины в объяснениях». «Хорошо, сэр», — согласно кивнул Кинг. «Реже говорите мне, сэр». Сейчас не те обстоятельства, чтобы так бодро мне показывать вашу выучку. В ней я уверен, так что будьте немного проще, сержант. Доброжелательно постарался я очертить рамки дозволенного в общении со мной. Этим я сильно ударил по мозгам Сэма и тех двоих молчаливых бойцов, сидящих на ящиках. Глаза их на лоб полезли, а челюсти послушно поддались силе гравитации. Логичная реакция чернокожего солдата середины 20 века на такое очень лояльное обращение к нему белого офицера. Похожая дискриминация по расовому признаку для чернокожего дело обычное. Теперь докладывайте. Начните с момента, как вы отправились с ранеными в отряд. Да, сэр. Я слегка поморщился, ну да ладно, исправится боец. Хотя чего я в чужой монастырь со своим уставом? А, ладно. Мы отъехали примерно на пару миль от заставы, и нас обстреляли на дороге. Поляков было немного, и нам с боем удалось прорваться. Когда мы добрались сюда, здесь уже вовсю кипел бой. После короткого артобстрела силы противника при поддержке танков атаковали отряд с севера. Мы успели въехать в расположение, и с севера-запада ударила еще одна группа немецких танков. Передав всех раненых и капитана Брауна под присмотр местного врача в медицинский пункт, следуя вашему приказу, я вернулся к группе и начал готовить парней к бою. К тому моменту русские помогли нам организовать здесь небольшой временный штаб и пункт снабжения группы. Это хорошо, что сержанты попались мне инициативные. И склад организовали, и пункт боепитания, и штаб, вон еще продукты в наличии. Вообще американцы к вопросам снабжения всегда относились с серьезным вниманием. Вот и сейчас они подтверждают свою озабоченность в таких делах. Все сделали, чтобы потом не засорять голову вопросами, чего жрать, чем стрелять, кого об этом спросить. Всех инструкторов я вооружил, и они сейчас в соседних помещениях ожидают приказов. Киваю, даю собеседнику понять, что приказы будут. Далее, в соответствии с приказом, я поступил в распоряжение командования пограничным отрядом до вашего возвращения. Но никаких точных указаний мы не получили и ожидали вашего возвращения, сэр. Пока Самкинг выкладывал всю эту информацию, Я обратился к сидящим сержантам с запросом на пистолет-пулемет Томпсона и кольт 45-го калибра. «Безумие безумием, а оружие — моя страсть. Даже если все это игра больного разума, я ни за что не откажусь от удовольствия подержать в руках оружие. Тем более, если это мое любимое оружие. Мечта». Одним ухом слушаю Сэма, а сам внимательно наблюдаю, как на зеленую крышку ящика сначала легло вороненое тело автомата Томпсона, Модели 1928 года с горизонтальным цевьем вместо гангстерской рукоятки и без оребрения ствола. Рядом расположились четыре диска в подсумках. Сержант ткнул в них пальцем и сказал, они уже заряжены. Отлично, у них тут все устроено, оружие готово к применению. Пора избавиться от лишних стволов. Скинул с себя МПшник и ремень с магазинами к нему. Хорошая вещь этот немецкий автомат, но от мечты не откажусь. Все, прощай, Трофей. Привет, Томми. Сам закончил доклад, и я тут же задал ему вопрос. Как дела у капитана? На ящик тем временем лег Кольт 1911. И три запасных магазина. К Вальтеру теперь добавился лучший пистолет всех времен. Счастье ты мое ненаглядное. Кабура у меня есть, кармашки для магазинов тоже. Иди сюда, золотой ты мой. Капитан, в порядке, сэр слегка замялся боец, уловив мой влюбленный взгляд. Не понять тебе моей трепетной любви к этому оружию. Пока мы ехали сюда, он дважды приходил в себя и пытался расспросить нас о происходящем. Я сказал ему что знал. Не успел я обвешаться оружием, как на ящик легли две рубчатые чушки оборонительных гранат Мк2, классический ананас. О, а это уже очень серьезно. «Интересно, это как так советское правительство и командование разрешили иностранным инструкторам привезти с собой такой арсенал? Автоматическое оружие, снайперские винтовки, гранаты. Интересно, а пулеметы есть?» «Понятно, сержант». Желудок протяжно загудел, отказываясь заводиться. «Вы бы поели, сэр?» Сержант, что выдавал оружие, начал выкладывать еще и пачки с патронами. «Да, снабжение на высшем уровне, но жаль, что это временно». Закончатся эти припасы, а дальше что? Нет поблизости американских складов. Нету. Да. Думаю, вы правы, сержант. Сержант Реймонд Бо, сэр, представился он. Тут же оживился второй молчаливый сержант. Сэр, сержант Чарльз Бо, сэр. Похоже, братья. Повезло им. И одновременно не повезло. Убьют одного прямо на глазах второго, и как с этим потом жить? Мысль о братстве больно кольнула в душу. Мой родной брат Сергей далеко. Родители тоже далеко. Братья? Вопрос все же стоит озвучить. Так точно, сэр, родные братья, улыбается Реймонд. Вы присаживайтесь, сэр, поешьте. Ловким движением сержант вскрывает банку с тушенкой и отрезает мне ломоть хлеба. На стол легла небольшая ложка, и я быстро устроился на ящике рядом со столом. Кроме этих мясных консервов и хлеба, у русских на скорую руку не нашлось ничего, так что не обессудьте, сэр. Эх, привыкли вы к хорошему своевременному питанию, ребята, а тут вам нате войну и нарушение всех графиков. Думаете, первый лейтенант Пауэлл потребует должного обращения, а с ним и горячих блюд, поэтому извиняйтесь за скудный обед? Ничего, привыкните еще к новому образу жизни, я вас научу. Но вы еще не те развращенные и зомбированные американцы будущего, вы еще нормальные работящие люди. Не хуже, не лучше советских людей. Вы еще помните, что такое трудная жизнь и что такое работа до седьмого пота. Наставлю я вас на путь истинный. Так, за размышлениями, я быстро наворачивал божественную на вкус тушенку с хлебом. От принятия пищи меня отвлекло скромное покашливание стоящего у дверей лейтенанта Доброва. Вот ведь даю. Хоть за голову хватайся. Совсем забыл про летеху. Ох, лейтенант, простите меня, совсем про вас забыл каюсь я, проглотив очередную порцию тушенки. «Что вы, товарищ первый лейтенант, что вы?» В защитном жесте поднял руки Добров. «Я же вижу, вы со своими подчиненными о делах разговариваете. Просто я хотел узнать, нужен ли я еще здесь в качестве переводчика. Нет, вы можете возвращаться к своему командованию. Спасибо вам за вашу помощь». Я встал, отряхнул форму и подошел к лейтенанту. От лица командования армии Соединенных Штатов Я объявляю вам благодарность за помощь в налаживании контактов солдат армии Соединенных Штатов в лице группы инструкторов и командования отрядом пограничных войск Советского Союза. Мне показалось, что я должен сделать так, и я сделал. Лейтенант сначала прифигел, вылупился на меня, а потом до него дошло. Вытянувшись по стойке смирно, он вскинул к фуражке руку и гаркнул. «Служу трудовому народу!» И уже спокойнее добавил. «Разрешите идти?» «Вы мне не подчиняетесь, лейтенант». Так что будьте проще, и разрешения у меня спрашивать не надо. Кстати, если вам не трудно, прошу вас, передайте командиру отряда, если вы, конечно, к нему пойдете, что моя группа готова к бою, и мы ждем приказов». Добров кивнул, еще раз козырнул и выскочил из помещения. «Отличненько. Вопрос с походом к командиру отряда решен, и можно заняться делами здесь. Вернувшись за стол, я продолжил трапезу». Кинг улыбается. Явно ему понравилось, как себя повел советский командир. Гордость, наверное, берет за то, что свой командир чужого, да еще и иностранного, по стойке смирно поставил. Кынг, нам, нам. Болтать с набитым ртом неприлично, но очередная мысль пришла по ходу приема пищи. Сколько сейчас в строю инструкторов из нашей группы? До моего приезда были потери? На данный момент в строю десять человек, сэр, включая вас одиннадцать. Потерь и раненых в группе нет. «Все вооружены и снабжены двойным боекомплектом», — в голосе Сэм изменяла удовлетворенность. «Он докладывает лучшую весть на данный момент. Веренный ему до возвращения командира отряд не понес потерь, нет раненых, все вооружены, и у них есть все, что может понадобиться к бою». «А это отличный показатель. Я заживал последний кусок хлеба и, хлопнув себя по коленям, встал». «Сержант Эбо!» «Хм, как просто командовать двумя братьями одновременно». Остаетесь здесь на охране имущества. Если сюда в мое отсутствие придут советские командиры... Чарльз, найди меня, я разберусь, в чем дело. Сэр, да, сэр. Все будет в лучшем виде, сэр. Дружно загалдели братья Бо. Я обернулся к Сэму. Первый сержант Кинг, мы же с вами пока пойдем пообщаемся с группой. Подхватив свой автомат, я двинул следом за Кингом. Вышли в коридорчик и тут же свернули в первую дверь. За ней шел длинный коридор с большим количеством разбитых окон, под ногами отвратно скрипели куски битого стекла. Полдесятка дверей вели в небольшие комнаты. В конце коридора с винтовкой наготове стоял еще один американский сержант с каской на голове. «О, каски, значит, есть?» «Надо себе попросить одну, для защиты моей бедной, болезной черепной коробки». «Эх, посеял я где-то свою каску». Заметив нас с Кингом, часовой слегка подтянулся, но на лишнее сырканье от своей работы не оторвался, да и далеко до нас. Сюда кивнул Кинг, указывая на третью дверь в коридоре. Недавно инструкторы устроились от своего временного штаба. Вошли в помещение, и я даже крякнул от открывшегося мне зрелища. Вот и ответ на вопрос о наличии пулеметов. В открытое окно на треножнике, установленном на ящике, выставлена вороненная туша надежного и верного американского пулемета. Браунинга М2П. Этот монстр 50-го калибра в моем мире, ну то есть в реальности, служит уже больше чем полвека. И только вот в начале 2000-х американцы вроде бы придумали что-то новенькое на замену этому Титану. Хотя есть у меня сомнения по поводу замены Браунинга полностью. Уж очень хорош и надежен этот пулемет. Возле этой машины смерти сейчас возилось двое бойцов. О! А вот слева один сержант возится с еще одним пулеметом, тоже браунингом, но 30-го калибра. Сложенная тренога лежит у его ног рядом с металлическими коробками с лентами. «Шун, офисер, хия!» Тяжелым басом скомандовал Кинг. «Насколько я помню, этот шун от слова «attention», то есть «смирно». «Приятно, очень приятно чувствовать себя значимым». Вся честная братья сержантов-инструкторов тут же бросает все свои дела и, как ужаленная взад, вскакивает и тянется по стойке смирно. Кинг тоже принял стойку смирно и, повернувшись на одних каблуках ко мне, козырнул. Все последовали его примеру. Хм, а у половины сержантов главных уборов нет, и чего они мне салютуют? Точно, у них же можно козырять и без главных уборов. Ну, тогда и мне надо соответствовать образу американского офицера. «Салютую в ответ и даю команду. Вольно». Кинг меня дублирует. Замечаю сидящего в дальнем углу второго знакомого, сержанта Брока. «Ну что же, начнем знакомиться. Я первый лейтенант Майкл Пауэлл. До возвращения в строй капитана Брауна я являюсь командиром этого подразделения», представился я, пройдя в центр помещения. «Будем создавать дружескую атмосферу в подразделении, так сказать, брать свое на основе уважения и взаимопонимания». Не нравится мне командира, скрывающий свою заботу о подчиненных за стеной грубости и ненависти, но все же не забывая о строгости. Сразу же сообщаю вам самую дерьмовую новость. Вокруг полным ходом разворачивается война. Похоже, я произнес то, чего все боялись, но при этом прекрасно осознавали. Сержанты дружно вздохнули, кто-то выругался сквозь зубы. И в эту войну мы уже с вами ввязались. «Мы — инструкторы, значит, будем учить русских солдат, как надо воевать на своих примерах», — добавим чисто американского пафоса. «Но никаких геройств. Нам всем еще...» «Воздух!» — Донеслось с улицы. «Воздух!» «What?» Кинга, судя по всему, сама интонация крика взволновала. Да так, что он присел в дверях и совершенно круглыми глазами стал высматривать что-то за окнами. «Not again!» Похоже, были уже налеты, и Кинг быстро проанализировал отношение крика русских воздух и бомбардировок. «Воздушная тревога!» Кроме Сэма никто даже не пошевелился, не сообразили еще что к чему. «Всем рассредоточиться по комнатам, дабы снизить вероятность гибели всех сразу. Бегом по комнатам!» Тут они и показали себя во всей красе. Пара мгновений, и в комнате осталось только трое. Я и те двое, что возились с крупником М2. Еще мгновение, и началось нечто невообразимое. Это нельзя никак передать. Это бомбежка. Может, это длилось минуты, а может, часы. Я уже не скажу, но это было очень долго. Бесконечно долго. Ни одна бомба не попала в нашу казарму, но падали они все же очень близко. Здание сотрясалось от взрывов, в комнаты набросало горы земли. Хорошо, стекла предыдущей бомбежкой вышибло, а то засыпало бы нас осколками. Было страшно. Но одновременно хотелось порвать проклятых асов Люфтваффе в клочья. Один из пулеметчиков, пока бомбили, извлек откуда-то каску и вручил ее мне. Небольшое чувство защищенности отвлекло меня от этого ужасающе дикого воя, пикирующего бомбардировщика. Бомбежка прекратилась неожиданно. Тут же началось ликование. В соседних комнатах дружно драли глотки мои свежеиспеченные подчиненные. Я бросился к окну И задохнулся от подступивших к горлу слез радости. В небе, в безумной свалке с немецкими пикировщиками и истребителями, схватились советские истребители. Мне удалось определить, что среди советских самолетов были машины, похожие на И-16. Очень уж они маленькие и несуразные. А также я точно узнал тонкие, гладкие черты мигов. Когда, окутавшись огнем и дымом, к земле устремился первый лаптежник, весь отряд загудел, завибрировал. Отовсюду доносилось одно «Ура!» И я орал, и американцы орали. Победа — это так приятно. В небе еще продолжалась битва, но меня она уже не интересовала. Высунувшись в коридор, я громко обратился ко всем. «Перекличка! Доложить о потерях!» «Кинг и Брок в порядке!» «Сержанты Лоу и Джи целы!» «Сержанты Брикс, Доусон и братья Бо тоже целы!» Оглядываюсь на пулеметчиков. «Пайс и Абрамс здесь, сэр!» «Окей! Сержанты Бо ко мне!» Лоуджи, подмените их на посту. Если была бомбежка, значит, не за горами и атака. Если, конечно, немцы не решили нас просто бомбить до посинения. Так-так-так, думай, Артур. Бомбежка была, теперь ты считаешь, что будет атака, верно? Верно. Значит, надо подготовиться. И это при условии, что поблизости не одна сотня советских пограничников и красноармейцев при поддержке танков, артиллерии и авиации? А какая мне разница, есть они или нет? Я должен быть готов ко всему? Должен. Война может подкинуть что угодно в любой момент. Составим план. Мне пришлось побегать, чтобы определиться с местоположением нашей казармы в пространстве. Оказалось, наше здание на северо-восточной окраине отряда. На западе от нас было два здания, склад и столовая. На севере и востоке метров на сто 150 пятьдесят пустыри, расчерченные следами шин. Здесь, похоже, был небольшой автопарк или площадка для практики по вождению. Не суть важно, что было, главное открытое пространство, которое черта с два пересечешь под огнем двух пулеметов. За пустырями был забор, глухой деревянный забор. От взглядов со стороны скрывает, это нам на руку. Крупнокалиберный пулемет оставили на месте. Сектор обстрела у него отличный, если с тыла на отряд неожиданно враги выйдут, то свой участок мы прикроем. Тридцатый калибр установили в торце здания, перекрывая второй открытый сектор. Теперь у нас были прикрыты оба незащищенных, это, по моему мнению, и только относительно нашей казармы, Направления: север и восток. Особенно меня волновало северное направление. Там с каждой минутой нарастала перестрелка, довольно часто гремели взрывы, и вся эта стрельба однозначно приближалась сюда, нарастая с каждой минутой. Что-то неладное там происходит, ох, неладное. Чуть сердце мое, враги прорвались и лезут прямо сюда. Разгоняя тоску, я пытался доукомплектовать расчеты пулеметов, собрал маленькую оперативную группу из трех бойцов, себя, Кинга и Брока, назначил охрану нашего штаба в лице сержанта Джуда Лоу. Он и внешне оказался очень похож на своего голливудского тезку из будущего и ответственного за снабжение, полноватого, с хитробегающими глазками инженера с попсовым именем Тимоти Джи. Подготовительные работы прекратились сами собой, раз, и все остановилось. Сержанты прислушивались, стало тихо. Никаких звуков вообще. Бой затих, и мир тоже. Вот оно, затишье перед боем. Никаких сомнений, что это именно оно. Это плохо. Тут не поспоришь с мнением Кинга. Дела у нас неважнецкие. Будет бой, Кинг. Готовь людей.